В каталоге «Самые красивые и необычные планеты Кр-Шерия» занимало почетное четвертое место. На человеческий вкус, разумеется. В другое время команда наверняка бы оценила и причудливые формы бесконечных холмов, и сине-коричневую гамму богатой растительности, колышущейся подобно волнам, и настоящие волны из-за какого-то оптического эффекта, кажущиеся золотыми разводами на черной воде многочисленных рек и озер. Но сейчас космолётчики с удовольствием бы всё побрили, выровняли и осушили. Искать место аварии в пустыне было бы намного проще. Как только катер снизился до 100 метров, в салоне тренькнуло, привлекая внимание туристов, и взговорило человеческим голосом толерантно усреднённого пола. «Приветствуем вас на Кршерии, одной из прекраснейших жемчужин в ожерелье обитаемых миров. Сядьте поудобнее, расслабьтесь» и приготовьтесь получить незабываемые впечатления, о которых вы еще долго будете рассказывать друзьям». Тед аж дернулся, а вместе с ним и катер. «Это еще что такое?» «Видимо, обещанный гидофон», — предположил Вениамин, крутя головой в поисках источника звука, но тот как будто окутывал пассажиров со всех сторон. «Кршерия является единственным спутником альфа водолея чье местное название — Крал-Тарафмина» что в переводе означает «отец, согревающий кладку». Подходит этой звезде гораздо больше. «Как эту хрень отключить?» Пилот наугад потыкал в те из незнакомых кнопок, которые казались безобидными, но тщетно. «Сейчас мы пролетаем над легендарными шавританскими холмами», упоённо вещал гидофон, очевидно подключённый к GPS. По легенде, именно в них было снесено яйцо-прародитель, и весенние паломники до сих пор ищут оставленную им выемку. а взвизгнула Полина. тэд чертыхнулся и в последний миг сумел таки избежать столкновения с аборигеном, летевшим на перерез с уверенностью пешехода, переходящего улицу на зеленый свет. Из-за распахнутых крыльев инопланетянин показался людям огромным, хотя на самом деле вес самого крупного шарианина не превышал 40 килограммов. Птичка, отдаленно напоминающая помесь птеродактиля гарпии и ярко раскрашенного воздушного змея, возмущенно лязгнула зубами и распушила под хвости, явно имея в виду аналог среднего пальца. «Будь внимательнее», — буркнул капитан, вглядываясь в проплывающий под катером холмы рьяние паломника. Торчащие над спинкой кресла рога виновато качнулись. Местность была слаба, но всё-таки населённой. За полчаса им встретилось ещё с десяток летящих шириан. Все они держались либо ниже 30 метров над поверхностью Земли, либо выше 100. Видимо, это было местное правило воздушного движения. И когда катер занял выделенную ему нишу, угроза столкновения исчезла. Атмосфера планеты содержит больше 30% кислорода, а в период Хауралий до 32 соловьём заливался гидофон. Несмотря на кажущуюся дикость и обилие растительности, Шерия — крайне развитая планета, и ее технический уровень не уступает человеческому. Шериани — мирные и отзывчивые существа, но строго соблюдают личные границы, будь то границы гнезда или чужие убеждения. «Вон там», — показал Дэн. «Вижу». Катер заложил вираж, и гидофон тут же сменил пластинку. «Обратите ваше внимание на холм слева по борту». «Неправда ли он похож на изготовившуюся к прыжку гусеницу?» «Неправда», — рыкнул Тэд даже не глянув в ту сторону. Катер Роджера с таким невинным видом стоял на полянке, словно никакой катастрофы не было, а пилоту просто приспичило в туалет. Но корабельный санузел сломался, и пришлось мчаться в ближайший лесок. Ни дыма, ни воронки, ни, если катер впечатался в землю по касательной в вспаханной полосы. И никого рядом». «Не нравится мне это», — проворчал Станислав. За вычетом полуобломанного крыла катер выглядел совершенно нормально. Но полицейские по-прежнему не отвечали ни на радиозапросы, ни по видеофону. Особенно бывшему космодесантнику не нравился зияющий проем шлюза, как будто его открыли, но выбраться не успели. Или бежали в такой панике, что было не до корабля. С момента странной аварии прошло уже больше двух часов, Если бы Роджеру надоело ждать спасателей, и он отправился искать их сам, то непременно запер бы катер. «Возможно, створки заклинило», — предположил Вениамин, когда Станислав поделился с ним своими опасениями. «Хотелось бы верить». Веры хватило ненадолго. «Здесь кровь», — сообщил Дэн, едва заглянув в открытый шлюз. Команда мигом забыла, что киборг сунулся туда первым из соображений не любопытства а безопасности и чуть не смела его с дороги. Характерных бурых пятен было немного. Одно большое на спинке пилотского кресла и десяток россыпью на полу. Умереть от такой кровопотери человек не мог, другое дело, из какой дырки это вытекло. «А где остальное?» Полина заглянула под пилотское кресло, хотя там Роджер уж точно не поместился бы. Поисковая система сразу доложила Дэну, что катер пуст, но киборг все равно планомерно проверил немногочисленные отсеки. «Личные вещи на месте. А банка с флешкой?» Станислав расстегнул сумку Вадима, стоящую на откидной койке. Сверху лежали баллончики с репеллентом. Роджер заметил их на мозгоеде и в шутку пожаловался, что надо бы обработать и катер, а то теперь повсюду блохи мерещатся. Тед тут же щедро одарил родную полицию втихаря от капитана, разумеется. Банки не было. Как и части продуктов. Дэн помогал загружать морозильную камеру и точно знал, сколько там чего лежало на момент вылета. «Они все-таки ушли с корабля». — заключил капитан. — Но зачем им 20 килограммов консервов и 30 литров воды на двоих? Неделю в этих холмах партизанить, скрываясь от уплаты штрафа за разбитый спутник? — На четверых, — поправил Вениамин, — пленники тоже исчезли. Пленники угрюмо брели по колено в блеклой лесной растительности, похожей на кислицу. Обращенные к небу плотно сомкнутые пластинки на высоких тонких черешках На тропы здесь даже намёка не было, зато в кронах деревьев, если присмотреться, зияли чёткие треугольные просветы с оголёнными сучьями. Один раз над головами захлопало сук, стиснули мощные когтистые лапы, но не успел Роджер закричать, как Ширянин снова взлетел. Он бы всё равно не спустился, — проворчал Вадим, оглядываясь. Хрупкая и нежная на вид кислится обтекала ноги, как вода, бесследно за ними смыкаясь шаряне не любят совать клюв в чужие дела». «Зато у них хорошее зрение и память», — возразил Роджер. «Если нас объявят в розыск». «Заткните и топайте», — цыкнул на них Клод Базиль, отрываясь от бутылки с водой и утирая мокрый рот ладонью. «Поверить не могу, что на их лоханке даже пива не было. Может, припрятали где-то?» «Это же копы», — презрительно хихикнул падло поигрывая бластером. «Им при исполнении не положено» довидал да я, как они бухают, что при исполнении, что без!» В бутылке еще оставалось полстакана воды, но базель пренебрежительно зашвырнул ее в чащу и закрыл щиток шлема. Роджер проводил бутылку тоскливым взглядом и куснул язык, чтобы вызвать прилив слюны, но приливать было уже почти нечему. Голова раскалывалась от боли, рану на затылке жгло потом. Даже под пологом леса жара стояла страшная, к тому же бандиты навьючили на пленников рюкзаки с провиантом, а сами топали налегке в прохладных скафандрах, оставив себе только оружие и драгоценную банку. Вадиму тоже зверски хотелось пить, но просить гордость не позволяла. Надо ж было так недооценить этого мерзавца Базиля. Катеру он еле плелся, тяжело дышая, опираясь на падлу. В открытом космосе чудесным образом ожил, освободился от пут, подкрался к поглощенному маневрированием Роджеру и огрел его по голове зажатыми в кулаке наручниками, как кастетом. падла в тот же момент набросился на сидящего в соседнем кресле Вадима, однако тот так легко не дался, успел краем глаза заметить и среагировать. Завязалась драка. Катер врезался в спутник, добавив ей остроты. В нормальной обстановке победа, скорее всего, осталась бы за спецагентом, но когда тебя мотает по рубке, как горошину в погремушке. Исход боя зависит только от везения. Вадиму не повезло. Базиль не собирался повторять ошибку полицейских, надевших на высококлассного взломщика надежнейшие фрисские наручники и отвернувшихся. Пленников связали обычной веревкой, что было куда менее гуманно, зато с гарантией. А вооруженный трофейным бластером падла не спускал с них глаз, пока Клод выравнивал и сажал катер. Успешно приземлившись, беглецы стали решать, что делать дальше. Надо поскорее убираться с планеты, но на чём? Катер повреждён, другой взять неоткуда, шариани прекрасно летали сами, пользуясь авиацией только для перевозки больных или грузов. К тому же рубки здешних кораблей были рассчитаны на пилотов с шестью рабочими конечностями, две из которых — огромные крылья. Падлу пару раз заносило на крышерию, и он тут кое-кого знал, однако его знали слишком хорошо — Помочь могут, но только за большие деньги, которых у поддельников не было. «Можно толкнуть флешку?» — падла алчно рассматривал убогое и одновременно драгоценное содержимое банки. «Кому? Местной Шушери!» Базиль взял у него банку, якобы тоже полюбоваться, и не вернул. «У них даже в складчину столько бабла не найдется. Им дешевле и быстрее нас прирезать. А если попробовать связаться с этим вашим жабой, послать ему сообщение, где мы?» Падло проверил видеофон, отобранный у еще валяющегося в отключке Роджера. «Связь была. Немного денег на счету тоже». «Пошел он!» — Клод грязно выругался. «Если бы трус-центаврианин вовремя вмешался в бой, то и боксер был бы жив, и Базиля бы не сцапали. Сами продадим, на джекпоте. Ну да, за полцены зато всего на двоих делить придется». «Туда еще добраться надо», — падло с невиннейшим видом потянулся за банкой, Но Базиль больше не собирался выпускать ее из рук. «Твою мать! Она ползает!» Только сейчас заметил он, изменившись в лице. «Ну да, жучара с самого начала копошилась», удивленно подтвердил падла. «А что? Ты ж сам говорил, что она живая». «Да. Но зачем эти дебилы ее активировали? Когда вы это сделали?» Базиль сгробастал Вадима за шиворот и тряхнул так, что у того зубы лязгнули. В первый же день... — мстительно сообщил спецагент, не видя повода скрывать эту информацию. — А что, какие-то проблемы? Базиль заткнул ему рот плеухой и принялся лихорадочно что-то подсчитывать, шевеля губами и загибая пальцы. — Жаба говорил, что флешка рассчитана примерно на семь центаврианских суток активной работы или сорок в режиме пассивного хранения. Это значит двадцать шесть стандартных... — Ё-моё, да она вот-вот загнётся. — Так отключи её, — посоветовал струхнувший падла. Тогда она дольше протянет, верно? Чтоб я знал, как. Ликиной библиотеки у Базилия не было, а подлец Центаврианин крайне неохотно делился информацией, подстраховывался, чтобы оставаться незаменимым членом шайки. Может, эти знают? Кивнул на пленников падла Ну, снова подступил Базиль к Вадиму. Спецагента новость о смертности флешки тоже огорошила. В статье об этом не упоминалось. «Значит, они все равно не успели бы довести ее до полицейского участка, и дело об убийстве Фриса рассыпалось бы, как карточный домик. Зря только подставились». «Понятия не имею». Вадим действительно этого не запомнил, полагая, что открывать банку будут уже Фрисы. На этот раз Базиль ударил его кулаком, не в надежде выбить информацию о издевательский тон, подтверждающий, что пленник говорит правду. «И сколько ей осталось?» — боязливо спросил падла. «Сутки». Может, двое, — еще раз пересчитал Клод. Эх, была бы эта обычная флешка, пусть даже с таймером самоуничтожения. Что тогда, — заинтересовался жулик, — скинули бы Айзеку часть файлов по инфранету, а второе когда деньги на счет придут. А эта дрянь не копируется, с нее только воспроизвести можно. — Так давай того, воспроизведем, — наивно предложил падла. Базиль чуть не пристукнул его с горяча Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? «Это тебе не биогель в синтезатор залить, тут профессиональный репликатор нужен». И, видя, что падли это ни о чем не говорит, пояснил для особо тупых. «Здоровенная навороченная хрень, которая есть только в медцентрах». Базиль внезапно утихомирился и потрясенно моргнул. «Постой-ка! А это идея!» «Вот и я о том, — подхватил жулик, на самом деле понятия не имея о чем, но спеша застолбить достижение, чтобы напомнить о нем при дележе барыша». Базиль сунул банку под левый локоть, вытащил из кармана видеофон и запустил программу навигации. Та обработала данные и предложила воспользоваться флайером. Понадобилось несколько минут, чтобы уломать ее на пешеходный маршрут. Клод изучил результат, накинул пару часов на отдых и удовлетворенно заключил. «К вечеру доберемся». падла глянул на повернутую к нему карту, поморщился, оценив длину пути, но кивнул. Пленников в курс дела вводить не стали. Более того... Заспорили, нужны ли они вообще. Давай хотя бы вот этого грохнем, кровожадно наставил падло пиная в бок только-только очнувшегося Роджера. Одного заложника нам выше крыши хватит. Базиль был более рассудителен. Убить их мы всегда успеем. Лучше пусть паёк тащат. Неизвестно, насколько нам здесь придётся задержаться, даже если дело выгорит. Ну и если какой хищник выпрыгнет, ему будет кем заняться, пока мы драпаем. Парли пришлось согласиться с поддельником, но еще разок он дружищу все-таки врезал. И вот теперь изнемогающие от жары, усталости и впивающихся в кожу веревок полицейские брели, спотыкаясь на невидимых под травой сучьях и кочках, а солнце стояло в зените и за последний час как будто вообще не сдвинулось с места. Травяной ковер казался нетронутым, но на почве следы остались, и по ним более-менее удалось восстановить картину происшедшего. Жертвы аварии организованно покинули катер, причем полицейские шли первыми и в обычной обуви. Если в благородство Роджера, уступившего скафандр пленнику, еще кое-как верилось, то Вадим подобным идиотизмом не страдал. И его паранойя нипочем не позволила бы ему идти спиной к врагам, даже крепко связанным. А значит, роли поменялись. Дэну удалось проследить их путь примерно на километр. Потом киборг выпрямился и виновато посмотрел на капитана. — Потерял след? — разочарованно спросил тот. — Нет. Но они идут примерно в четыре раза быстрее нас. Деревья росли слишком редко, кустов, на которых могли бы остаться метки, не было вовсе, и Дэн тратил слишком много времени на ковыряние в траве, в то время как беглецы двигались быстрым, уверенным шагом. «Ты прав, это бессмысленно», — скрипя сердце, признал Станислав. Ведущая к похищенным друзьям Ниточка была слишком хилой, но единственной, и расставаться с ней очень не хотелось. «Но когда-то же они остановятся?» — не желала сдаваться Полина. «Устанут, сделают привал, тут-то мы их и нагоним». С таким отрывом они даже переночевать успеют, а учитывая количество взятой ими провизии, капитан безнадёжно махнул рукой. «Но не можем же мы так просто его... их просить!» Разумеется, нет. Такой вариант Станислав даже не рассматривал. Но надо придумать что-то другое. Что? Интересно, куда они так бойко чешут? С рогами у Теда был до того внушительный и одновременно нелепый вид, что команда при взгляде на него то вздрагивала, то нервно хихикала. И очень ровно, словно по компасу, добавил Дэн. В лесу люди неосознанно забирают влево, двигаясь по кругу, но сейчас киборг не зафиксировал отклонения даже на градус. «Или по навигатору видеофона», — осенила Вениамина. «Помните, что говорил гид? Это вам не степянка, а высокоразвитая планета со всеми благами цивилизации, включая повсеместную спутниковую связь». Доктор подозрительно вгляделся в темно-синюю чищобу и добавил. «А с виду и не скажешь». «Ну, хоть кто-то его слушал», — пробормотал капитан, искренне восхищаясь другом, умудрившимся даже в столь гнетущей обстановке насладиться обзорной экскурсией. «Что в той стороне?» «Город», — доложил Дэн, пока остальные только лезли в поясные кармашки за видеофонами. «Гнездовье на кочках, пять тысяч жителей». «Наверное, надеются добыть новый катер и свалить отсюда», — предположил Тед. «Тогда следы нам уже не нужны. Давайте просто пойдем в ту же сторону», — нетерпеливо заплясала на месте Полина. «Или вообще полетим, обгоним их и устроим засаду». «Город занимает территорию порядка сорока квадратных километров», — остудил ее энтузиазм Дэн. Мы не знаем, в какой точке они к нему выйдут. Почему не знаем? Запустим ту же навигационную программу и вперед. Я уже запустил. Она предлагает выбрать не просто город, а один из его районов. Через 3 километра мы упрямся в овраг, который в зависимости от пункта назначения надо обходить либо справа, либо слева. Таких ключевых точек по пути 17. Мы можем долететь до врага и определить, куда они свернули. У Станислава все равно было мерзкое ощущение, что помощь безнадежно опаздывает. Но прежним способом они бы на эти три километра четыре часа ухлопали, а так хоть что-то. Перелет занял пять минут. Зато потом пришлось полчаса топать по лесу, посадить катер у самого оврага не удалось. И столько же искать след, а затем возвращаться. Лес казался вымершим. Благодаря традиционному Декс-Апдейту для кр Дэн знал, что тут водится уйма живности, но с чужаками она водиться не желала. Они лишь раз спугнули стаю местных кабанов, стопотом и визгом умчавшихся в чащу, да у самого катера наткнулись на крайне странного ширянина грязно-бурого, пешего и скукоженного. Как космолетчики не окликали его на интерлинги, надеясь расспросить о пропавших друзьях, он даже не обернулся, драпая проворнее зверя. «Пятняга!» — жалостливо сказала Полина. «Лика говорила, что Ширианин лучше умрет, чем лишиться крыльев. Вот он, наверное, и свихнулся с горя». «У него есть крылья», — возразил Дэн. «Они просто связаны». «Значит, это паломник», — авторитетно сообщил Вениамин. «По весне шевританские холмы буквально кишат ими. Искать священную выемку надлежит исключительно пешком, и чтобы не податься искусу полета, Ширианин просит лучшего друга». «Венька!» — не выдержал Станислав. «Э? Тебя-то я знаю, как отключить!» Доктор обиженно замолчал. По местам команда рассаживалась в траурном настроении. За полтора часа беглецы наверняка успели пройти не три, а все пять километров. Будем надеяться, что на этот раз нам удастся сесть поближе к развилке. Тодор поднял катер и чертыхнулся. Внизу расстилалось сплошное ярко-синее море листвы. Отдельные ширяни робки... И уступчивы, но в случае глобальной угрозы сбиваются в стаю и сообща атакуют противника, не думая о себе и не обращая внимания на потери. Радостно вернулся к своим обязанностям Гидофон. Однако все почему-то косились на Вениамина, мученически ерзавшего в кресле. Ягодицу он, конечно, не сломал, но отбил изрядно до сих пор сидеть больно. Самым ярким примером такого бессознательно-коллективного поведения стал трагический инцидент во время первого инопланетного контакта. «Тед, смотри!» Пилот на миг растерялся. Напарник показывал не вниз, а вперед и вверх, на пушистое белое облачко, в прорехе которого что-то металлически блеснуло. Раз, другой, и дыра затянулась. «Но все. Теперь я его точно убью!» Взревел Теодор, позабыв, что на этом катере нет ни пушек, ни хотя бы мощного движка и прочной обшивки. «Тихо, тихо, тихо!» Капитан сцапал пилота за рог и насильно отвернул от штурвала. «Так ты только спугнёшь и его, и их». «Кого их?» — опешил парень. «Тех, за кем он следит». «А с чего вы взяли, что следит?» «Может, наоборот. От кого-то прячется». Бывший космодесантник снисходительно усмехнулся. «Я столько вражеских шпионов перевидал, что за три парсека их чую. Думаете, прикрывать дружков с воздуха?» тот поостыл, и капитан его выпустил. «А какой в этом смысл?» — Нет, они либо позвали жабу на помощь, но он выжидает, опасаясь, что это опять засада, либо шайка распалась. — Я бы поставил на второе, — проворчал пилот, поправляя шлем. — по ходу им надоело, что зеленомордый вечно их кидает. Зато центаврианинам они не надоели. Точнее, их добыча. Станислав прикинул размер квадрата, за которым тарелка может вести наблюдение из данной позиции. Площадь вышла солидная и сплошь заросшая лесом, «Оптика тут бессильна, значит, микромаяк, посаженный на бывшего подельника». «Откуда он вообще тут взялся?» — тщетно всматривалась в облако Полина. Лидар показывал, что тарелка закопалась в самую середину. Паршивенький туристический катер вряд ли вызывал у Центаврианина подозрение Но чем меньше лишних глаз, тем лучше. «Но мы же предполагали, что он отправится за нами на Кршерью», — пожал плечами капитан. Наверное, крутился возле дока, заметил падающий катер и заинтересовался. А когда увидел, кто из него вышел и что вынес, то полетел следом, дожидаясь удачного момента. Тут-то ему ни сесть, ни пальнуть, ни лучом цапнуть. Вот что, Тед, спустись-ка пониже и покрутись по округе на минимальной скорости, зависая над каждым маломальски примечательным холмом. Будем изображать восторгающихся пейзажем туристов. Пусть тарелка следит за базилем а мы проследим за ней. Бандитам все-таки пришлось напоить пленников после того, как Роджер во второй раз упал в обморок. Вадим кое-как держался исключительно благодаря куртке. Армейский хамелеон с хитроумной подкладкой хотя бы частично противостоял жаре, да и ботинки у спецагента были поудобнее, не говоря уж о целой башке. «Зуб даю. Он прикидывается», — падла скакал вокруг пленников, потрясая бластером корча свирепой рожи и искаля зубы, как шавка, облаивающая связанного волка. «Вставай, сука! Еще один такой фокус, и мы тебя точно пристрелим. Верно, Клод?» Базиль отмолчался. Падла ему уже изрядно надоел, и идея отправить подельника к праотцам вслед за копами нравилась Клоду все больше. «Но сперва надо разобраться с флешкой и добыть корабль, в одиночку с этим не справиться». «Помоги своему дружку», — брезгливо велел Базиль Вадиму, оглядываясь, куда бы присесть. Им всем не помешал бы отдых, но инопланетный лес не шибко располагал к привалам. К тому же Клод опасался погони, хотя на команду подбитого транспортника думал меньше всего. «Эти копы, как пчелы. Одну придавишь — тут же целая стая налетит». Вадим с трудом опустился на колени возле Роджера, чуть не упав под тяжестью рюкзака с консервами. Хорошо хоть и руки связали, спереди, а не сзади, иначе бы лямки с плеч соскальзывали. Помощи от него, прямо сказать, было мало, разве что морально. «Эй, ты как?» — шепотом спросил он. Роджер уже пришел в себя и, приподнявшись на локти, жадно глотал нагревшуюся градусов до сорока, но от оттого не менее желанную воду. «Не дождутся», — прохрипел он, глядя на падлу с не меньшей симпатией. «Я еще увижу их рожи в клеточку». Обозлённый жулик вырвал у него бутылку, но та уже опустела, осталось только бессильно пригрозить. «Всё! До завтра больше ничего не получите!» Угроза не возымела действия. По бандитским разговорам Роджер с Вадимом догадались, что завтра им уже вряд ли что-то понадобится. Самим же полицейским едва удалось переброситься парой слов. падла немедленно начинал визжать и размахивать оружием, обещая заклеить их поганые рты скотчем. Но тогда пленники точно не выдержали бы дороги. Базиль тоже напился, перекусил и скомандовал продолжать путь. Палящее светило, наконец, начало клониться к закату. Прохладней почти не стало, зато поднялся ветер, принесший хоть небольшое облегчение. Несмотря на высокое содержание кислорода, воздух казался вязким, и ветер помогал пропихивать его в уже болевшие от усилий легкие. Вадим с тоской понимал, что чем дольше они ждут возможности поднять бунт, тем меньше сил для него остается. Сложно было даже сосредоточиться на какой-то мысли, кроме «как же снова хочется пить?» «И когда же будет привал?» Спецагент опасливо косился на Роджера, но тот привык выполнять свои обещания и худо-бедно держался. Тем не менее, компания двигалась все медленнее, бандиты тоже устали и спотыкались немногим реже пленников. Даже падла, вначале заливавшийся соловьем, на что он потратит свои денежки и как отомстит всем обидчикам, постепенно превратился в редко и хрипло-каркающую ворону. Темнота наступила так быстро и внезапно, что в ней поначалу обвинили грозовые тучи, но потом заметили в просветах ветвей звезды. «И чё теперь?» — боязливо спросил падла. «Может, пора уже удобное дерево искать? Я ж тебе говорил, по ночам тут такое творится!» «Всего четыре километра осталось», — сверился с навигатором Базиль. «Успеем дойти». Скафандровые фонарики были слабенькими и пробивали тьму едва на три метра. Но идти первыми бандиты по-прежнему не желали, поэтому скорость движения в упала. Ночной лес наполнился странными звуками и яркими моргающими точками. Пленникам на них было уже плевать, и когда с одной из веток Роджеру на плечо свалилось что-то увесистое, грозно шуршащее чешуёй, патрульный лишь устало им дёрнул, даже не удосужившись, глянуть на гостя. Тварь перепрыгнула падли на шлем, что оказалось гораздо веселее. «Кончай орать!» — цикнул Базель. «Какой-то шишки испугался!» «У нее были зубы!» — прощелкал своими жулик. «В обеих пастях!» Клод слишком устал, чтобы обругивать идиота, и просто передвинул его в начало расстрельного списка. Следующие два часа показались полицейским вечностью, по сравнению с которой даже смерть выглядит желанной альтернативой. У бандитов был хотя бы навигатор, ободряющий их информацией, что цель медленно, но все-таки приближается. Пленники же тупо переставляли ноги, понятия не имея. Никогда эта пытка закончится ничем. Клод с падлой обсуждали свои планы только по внутренней связи. «Вы прибыли в точку назначения», внезапно объявила программа, радостно пиликнула и обнулила маршрут. Для Роджера и Вадима это стало сигналом, по которому они обессиленно рухнули на землю не без сознания, но близко к тому. Бандиты едва обратили на них внимание. «Что за ерунда?» Становившийся Базиль недоуменно смотрел то на лес, по-прежнему окружающий их со всех сторон, то на светящийся экран видеофона, уверяющего, что он находится на окраине города. Деревья, правда, поредели настолько, что можно было разглядеть не отдельные звезды, а целые созвездия, но пейзаж по-прежнему не дотягивал даже до поляны, а тем более до города. падла как ни странно, на сей раз не стал праздновать труса, а метнулся туда-сюда и торжествующе объявил. «Точняк, мы на месте!» «С чего ты взял?» Базиль подошел поближе. «Во!» — ткнул пальцем и лучом фонарика жулик. «Межевой камень. Это у птичек место заборов». Камень выглядел как оплавленный кусок пластика. Гладкий, черный, с многочисленными подтеками и без всяких надписей. «Ты уверен?» «А то! Я на Кршерии однажды целый месяц отсижи у дружбана гостил. Он мне и разъяснил, что к чему». «Нормальные города, чтоб куча зданий и без ботвы. У них только в мегаполисах, там одни лохи живут. А все солидные фирмы, ну и у кого бабла хватает, по лесам тусуются, типа в гармонии с природой». «Тогда чего ты всю дорогу дёргался, будто впервые этот лес видишь?» Спокойный Клод устало присел на камень и тут же вскочил. Стул сжиганул его электроразрядом даже сквозь скафандр. «Ну да, впервые, — подтвердил падла, — мы же из города не выползали». «Как лохи!» — раздраженно спросил Базиль, по ухмылке напарника, поняв, что тот знал о свойствах пограничного столба, но смолчал. Падло надулся и отвернулся к пленникам, но повода докопаться не нашел. Полицейские лежали пластом, тяжело дыша. Клод сходил на разведку и вернулся довольный. «Я его нашел!» — объявил он, усаживаясь прямо на землю и с наслаждением вытягивая ноги. «Сейчас подкрепимся, с полчасика отдохнем и за дело!»